Глава девятая. Приказываю стрелять на поражение. На этот раз меня спасла давняя привычка просыпаться рано в тех случаях, когда сплю не дома. Так уж я устроен, сколько бы не выпил, с кем бы не трахался, если ночую в чужом месте, обязательно ложась, запрограммирую себя на ранний подъем, а уж там и посмотрю. Необходимо это в целях безопасности, в каких-нибудь других целях, или можно плюнуть на все и досыпать с чистой совестью. В третий свой день в Эмиратах плюнуть на все я никак не мог. Ведь накануне, одурманенный не столько алкоголем, сколько любовью, я забыл, натурально забыл, поверьте, знакомиться с новой шифровкой Вайсберга». Уволить к чертовой матери такого агента. Гнать поганой метлой из всех секретных подразделений недоумершей службы X. Да вот беда. Причастных нельзя уволить по определению. Это как звание героя. Звездочку хоть на коронке для зубов пусти. А экс-героев все равно не бывает. Короче, недоуволенный, вечно причастный сел на корточки в постели и разложив почти над головой сладкой спящей жены свой ноутбук принялся изучать что же такое ему прислали а прислали то как всегда полнейшую туфту ничего конструктивного и принципиально нового пожелания какие то нелепые предупреждения все те же а огромный объем 82 мегабайта получился исключительно за счет подробной карты Дубая и всей страны в целом. Карты ультрасовременной, богато оснащенной подвижной мультяшной графикой. Самыми примечательными из всех этих шевелящихся картинок, самолетиков, пароходиков, машинок, верблюдиков, были красные мигающие кружочки, коими... Высший совет причастных, при непосредственной бескорыстной помощи великого гуру, пометил возможные места локализации в пространстве ближайшей к нам точки сингулярности. Эти противно режущие глаз пятнышки однозначно ассоциировались у меня со злобным зайчиком лазерного прицела, обрегающим жертву на неминуемую гибель в течение доли секунды. И я насчитал таких зайчиков ровно сорок одну штуку. Восемьдесят два пополам. Определенно, вся эта компашка во главе с тибетскими колдунами Шахтивенандой и Чиньей издевалась надо мной, и я ни за что не должен был сдаваться. Я постарался отнестись ко всему с юмором, а потому внимательно, если не сказать увлеченно, полазил по карте. Огромный город Дубай пестрел красными ляпками. Они попадали на мечети, универмаги, парки, на полицейские управления, прицельно на посольство Германии в районе Зарибат-Доу и в самую гущу здание особого дипломатического квартала, где дружно собрались вместе Йемен, Индия, Аман, Египет и чуть поодаль Иордания, Иран и Пакистан. Почему-то лупили зайчики в детский аквапарк Вандерленд на окраине города, а также в оба торговых морских порта, ну, конечно, в аэропорт и в ипподромы, как лошадиные, так и верблюжачие. Необижены были пристальным красным вниманием и соседи с нами кладбище. И Мактумская больница, где работал вербованный доктор, и рестораны на площади Нассера, ну и так далее, всего не перечислишь. Впрочем, отель Монтана оказался свободен от угрозы, здесь можно было и отсидеться. А вот за пределами города красные кружочки редели, однако в столице каждого из Эмиратов хотя бы одно пятно присутствовало. Кажется, самый большой из них по площадью абу Даби, но зайчиками щедрее других одарили все-таки Шарджу. А кроме того, прицельная стрельба велась по побережью Оманского залива и по двум анклавам Омана, неподалеку от Фуджайры и на севере, на границе с Эмиратом Рас-Аль-Кхайма. Вот такой расклад. Говоря по-простому, куда ни сунься, везде накроют. Страшно полезная информация. В общем, я свернул проклятущую карту, написал кратенький отчет, выключил все, убрал под кровать, сбегал по утренним пустынным проулкам к любимому тайнику и вернулся за полчаса до общего подъема. Жутко хотелось курить. Я вышел в холл и опустился в кресло. В оставшееся время. Полезно было хорошенько все обдумать, и вот только до чего оставшееся? До отъезда на пляж? До пришествия точки сингулярности? До собственной смерти? Я принялся старательно вспоминать все, что часами объяснял мне Нанда еще больше года назад в Колорадо. И как я потом пережевывал эти мысли и факты, В беседах со Спрингером. Хотя, какие уж там факты. Кроме мыслей не было ничего. А мысли, признаться, ограничились шизофреническим бредом. Ну, никак я не мог и не хотел поверить, что в этих пресловутых точках, теоретически, могут смыкаться, сливаться, схлопываться воедино различные моменты времени и различные участки пространства. Однако более чем абсурдное поведение отдельных личностей и целых народов на протяжении всей земной истории говорило как раз о том, что пространство и время было крепко перепутано в этом мире еще задолго до моего рождения. Так на что же теперь жаловаться? В сущности, о таких проблемах я предпочел бы не думать вообще. Ну, есть же где-то гениальные математики, физики, ну, пусть они и ломают мозги. Однако в том-то и беда, что тибетская магия, друга нашего Шактивенанды, под руку с махровой и непролазной теоретической физикой, шагнули вдруг в реальную геополитику, ее обыденную жизнь. Если верить Чиньо, случилось это еще в 82 году. Если верить собственным ощущениям, пожалуй, в девяносто пятом. А может, все-таки чинью и ближе к истине не убил бы старик Базотти Машку в том страшном году, и никакой девяносто пятый с большой буквы для меня бы просто не настал. Так вот, будучи причастными... Мы уже не могли отмахнуться от мистических прозрений тибетских лам, тамильских тигров и скромных московских шизов типа Эдмонда Миукова. Получалось, что так называемая дискета Сиропулоса, возникшая как бы из ниоткуда, вот так же запросто и исчезнет в никуда, если не предпринять по отношению к ней некоторых магических действий, а именно... Заклятий, заговоров, напускания порчи и снятия с глаза, прочей оккультной муры. Все эти чудовищные посылы претели мне изначально. Но наши эзотерические друзья продолжали судачить на полном серьезе о точках сингулярности. И когда, наконец, состоялась та историческая встреча в Гамбурге, завершившаяся формально с нами несвязанным, а, по сути, надо думать четко запланированным под время моего приезда убийством лучшего агента, работавшего в штате у старика Грейва, я тоже вынужден был пересмотреть свое отношение ко всей этой лабуде. Ну, а дальше начиналась полная чертовщина. Я опять оказывался на линии огня. И вспомнил, как, готовясь к этому, Задал свой шкурный вопрос Жактивянанде по телефону. Об Эмиратах тогда еще речи не было, и, звоня ему с автобана «Берлин-Дрезден», я спрашивал про Москву. — Анджи, скажите, я что, должен буду вступить в открытый конфликт с Грейвом? Можно это и так называть? А вы боитесь смерти? — ответил он. Вопросом на вопрос, безошибочно угадывая мою главную тревогу. — Своей нет, но у меня есть жена и сын, и еще у меня есть верба. — Я вас понял, Михаил, но вы не о том думаете. Вы все никак не хотите сместить масштаб на несколько порядков. Видите ли, Грейв точно так же, как и мы. Ищет точку сингулярности, и пока она не найдена, ни одному из нас не интересно и невыгодно убивать прочих участников мероприятия, даже угрожать друг другу крайне глупо. — А потом? — спросил я упрямо. — Никто не знает, что будет потом, — честно признался Шактивенанта. — Но если я правильно понял... Вы хотели бы услышать именно мой прогноз. — Вы чертовски прозорливый, Анжей. Не удержался я от иронии. — Конечно, хотел бы. — Тогда слушайте. В точке сингулярности в зависимости от конкретных условий возможно А. Разрешение всех проблем, результатом которого станет впадение всего человечества, — в такую своего рода нирвану. Б. Массовое перемещение на следующий уровень бытия с достижением, в частности, физического бессмертия всеми желающими. В. Тотальная и практически одномоментная гибель всех особей вида Homo sapiens. Г. Разрешение некой частной, но ключевой проблемой развития цивилизации, которая даст толчок к дальнейшему прогрессу, и, наконец, «Д» — свертывание пространства-времени в точку, иными словами, гибель Вселенной. В каждом из пяти вариантов, Сергей, вы можете самостоятельно сделать вывод о судьбе вашей жены обеих жен. и вашего ребенка. У меня все». «И вы это серьезно?» — вырвалось у меня. В дымном угаре московской кухоньки, где-нибудь в Измайлове, после двух стаканов водки и одной чашки чаю, такое воспринималось бы легко. В знаменитой хижине Гуру на заснеженном склоне в Гималаях тем более, даже в вакуумной чистоте лаборатории Спрингеровского центра Можно было призадуматься всерьез над подобной ахинеей, но, пожирая колесами новенькой Субару, блестящее дождя покрытие автобана Берлин-Дрезден, очень трудно представлять себе гибель человечества, гибель вселенной или всеобщую нирвану. И я с прямотою немецкого пролетария возопил повторно, поскольку Нанда все еще загадочно молчал. — Вы это серьезно? — Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, Михаил. — Зараза! он нарочито называл меня не то Сергеем, то Михаилом, намекая, надо полагать на относительность всего сущего в этом мире. Собственно, на него и нет ответа. Все зависит от вашего собственного отношения к моим словам.